Послесловие. Скотт Ленга. В 1948-1949 годах каждый из братьев Ленга пошел своим собственным путем. Они женились, завели детей и зажили тихой, ничем не примечательной жизнью в приютивших их странах. Айзек в первые годы в Израиле работал грузчиком в порту Хайфа, а позже стал рабочим металлургического предприятия. Рива работала на дому портнихой. Они вырастили трех детей — Розу, Мони, родившегося в поезде по дороге из России, и Михаэля. Марсель Мелех открыл в Париже небольшую фабрику по производству кожаного верха для обуви. В 1969 году он крупно выиграл на скачках и вложил эти деньги в магазин одежды, которым успешно управлял вместе со своей женой Виолеттой. У них родились две дочери, Моника и Патрисия. Морис, моише, женился на Энн, в детстве выжившей в Шоа. Она тоже эмигрировала в Сент-Луис. У них две дочери, Марджи и Бобби. Морис работал частным часовщиком и со временем открыл свой ювелирный магазин. Энн была начальницей отдела в крупном магазине в Сент-Луисе. Я знал ее как тетю, которая любила ухватить меня за щеку своими изящными пальцами, но ее нежная хватка была столь сильной, что у меня выступали слезы. Однако я никогда не сомневался в ее любви ко мне. До сих пор ни один пейсах не проходит у меня без светлых воспоминаний о ее насмешливой улыбке и супе с клецками из мацы. Когда-то в страшном 1943-м эта 12-летняя девочка вместе с матерью и восьмилетним братишкой Генри попала в Аушвиц. Она не понимала, как им удалось пройти первый отбор. Как и было принято по жестокому распорядку лагеря, их разделили и отправили в разные бараки и на разные места работы. Через несколько месяцев эсэсовец сбила ее до потери сознания за то, что девочка встала при построении на кирпич, стараясь казаться выше и взрослее, чем на самом деле. Она очнулась в госпитале и смогла пристроиться на работу, таскать с кухни большой котел с супом для детей, содержавшихся в качестве пациентов. В лазарете она нашла брата Генри, который подвергался медицинским экспериментам доктора Менгеля и его подручных. Не в ее силах было остановить эту пытку, но она хотя бы поддерживала контакт с братом и подкармливала его тем, что удавалось украсть на кухне. В ноябре 1944 года, когда госпиталь эвакуировали, Эн и Генри бежали в другой лагерь аушвицкого комплекса — Буну. Они прятались в пустом бараке, и там их обнаружил еврей, член зондеркоманды. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел живых детей в лагере и укрыл их в подвале за штабелем из блоков твердого топлива. Спаситель подкармливал их из своего более сытного, чем у других заключенных, пайка, пока лагерь не был освобожден советской армией 27 января 1945 года. Их мать тоже пережила войну, и они втроем воссоединились в своем родном городе Радаме, в Польше. Им угрожали расправы, если они там останутся, и семья перебралась в Штутгарт, а в 1949 году эмигрировала в Америку. эны и ее родные поселились в Сент-Луисе, а через две недели после приезда она встретила Мориса. Когда в 1950-м они поженились, девушке было 19. Так совпало, что член зондеркоманды, прятавший их с братом, тоже эмигрировал в США и оказался в Сент-Луисе. Он был членом общества «Переживших Шуа» и не хотел, чтобы о его работе в зондеркоманде стало известно. Энн сохраняла в тайне его секрет и не рассказывала о нем и его поступках. Когда я подрос, то по номеру на руке Энн понял, что она была в Аушвице, но до ее кончины почти ничего не знал о ее истории. Мой отец Гарри, Хиль, много лет работал часовщиком в ювелирном магазине, где встретил мою маму Дороти. Она была родом из Сент-Луиса и жила по соседству. Мои родители поженились и дали жизнь троим сыновьям — Майклу, Марку и Скотту, мне. В 1960-м, за пару месяцев до моего рождения, мама и папа открыли собственный ювелирный магазин, называвшийся Friendly Джувиллс». Отец был часовщиком, а мама — продавщицей. После того, как братья Ленга расстались в Штутгарте, Их первое и единственное свидание произошло в Сент-Луисе на свадьбе моей кузины Марджи, дочери Мориса и Энн, в августе 1975 года. Все были просто потрясены, когда буквально через две недели после этого Марсель Мейлих умер от обширного инфаркта. Насколько я помню, отец утверждал, что нечто подобное Шоа может случиться в Америке или еще где-нибудь. Он постоянно рассказывал свою историю и убеждал нас передавать ее нашим детям, чтобы они могли заметить тревожные сигналы и осознать опасность тирании и растущего антисемитизма. В детстве и в подростковом возрасте мы с братьями противились мощному напору его старорежимного мышления, хотя оно и стало неотъемлемой частью нашего бытия. Оно казалось застойным, пессимистическим, и временами смешным, противоречащим самим основам нашего американского самосознания. Мы выхватывали из жизненного контекста отдельные тезисы отцовского мировоззрения и высмеивали их. Папа никогда не отступался от своего мнения, а к нашей бесцеремонности относился со смирением разочарованного человека, но не без некоторого юмора. Только теперь я понимаю как ему было одиноко. Он воспитывал нас в так и не ставшем ему родным мире, где его никто не понимал. И это при том, что главными свойствами его натуры были адаптивность и оптимизм. В конце 1960-х и в 70-е на норт 14 стрит где располагался магазин Friendly Jewelers, стало небезопасно. Но отец терпел и никуда не переезжал. В последние три года существования магазина он пережил четыре вооруженных ограбления. Папа описывал мне одно из них так. «Вошли двое, и прежде чем сказать что-нибудь, всадили пулю в потолок. Твоя мать начала кричать, они хотели убить ее. Я заорал, замолчи, не кричи, не кричи!» Она послушалась меня, и они отстали. Грабители положили нас лицом вниз на ступени, введшие в заднюю комнату за торговым залом. Они сказали, что если мы поднимем головы, нас прикончат. Я очень тихо сказал твоей матери Если можно выжить, нужно выжить. Давай не делать глупостей, лежи и не двигайся. Мне казалось, что нас вполне могут убить. Они обчистили меня до нитки. Это было прямо перед Рождеством. Полицейские находились через дорогу, но это нам никак не помогло. Позже отец завел собаку, белую немецкую овчарку. Он считал, что преступники не решатся на ограбление, если в магазине будет пес. Однажды летом я приехал к родителям и как-то днем отлучился в центр города, чтобы кое-что купить. Вернувшись через несколько часов, Я обнаружил, что их снова ограбили. В магазин вошли двое, ткнули пистолетом в лицо отцу и забрали все деньги из кассы. Рассказывая мне об этом, папа смеялся. Собака все это время проспала на ступенях крыльца. Выслушав эту историю, я запер дверь, вывесил на нее табличку «Закрыто» и сказал родителям, что с магазином покончено. Мы больше никогда не откроемся для покупателей. Все это случилось за несколько дней до того, как я должен был уехать в Беркли, Калифорния, чтобы пройти финальный двухгодичный курс университета. Я жестко надавил на маму и папу, и мы за два дня упаковали весь товар и отправили его на склад. Вот так мы поступили. В конце концов, это решение все же принял отец. Оно далось ему с трудом, но он знал, так будет правильно. Папа сказал, «Если бы я остался, было бы еще одно ограбление, и еще одно, и еще. Рано или поздно меня бы убили. А я хочу пожить еще немного. Денег у меня достаточно, и мне ни к чему все эти волнения, тревоги и страхи». В 80-е и в начале 90-х уже на пенсии отец давал интервью и рассказывал в школах Сент-Луиса и окрестностей о том, что он пережил в годы Шоа. В одной газете написали, «Перед тем, как начать свое повествование на пятничном собрании в старшей школе Мелвилла, Гарри Ленга поблагодарил собравшихся за то, что дали ему возможность выступить. Но когда он закончил, сами ученики, некоторые со слезами на глазах, устроили Ленге овацию. Они столпились вокруг него, пожимали ему руку, обнимали и целовали». «В эти годы я был далеко». А когда приезжал домой на пейсах и на лето, отец рассказывал мне о своих встречах со школьниками, но никогда не показывал газетных статей или телевизионных интервью. Большую часть времени между 20 и 30 годами я провел в университете, а также много путешествовал по Северной Америке и Азии. Я бродил по самым глухим местам, ездил в одиночку автостопом побуждаемый желанием сбежать от цивилизации и вкусить настоящей свободы, которая вообще-то мне, американцу, была дана от рождения. На фотографиях я, счастливый, балансирую на вершине горы, неловко пытаюсь сидеть, скрестив ноги, в буддийском монастыре и смеюсь вместе с друзьями в Диснейленде. Но объектив фотоаппарата не мог уловить той легкой тени раздумий о шуа которая постоянно жила во мне. Я не обращал внимания на это чувство, не осознавал его, но именно оно гнало меня в путь, сопровождало в дороге и поджидало в конечном пункте. Затем я начал карьеру корпоративного юриста и, так совпало, предпринял долгие и сложные исследования своих еврейских корней, что породило во мне желание подробнее расспросить отца. Я взял недельный отпуск, он приехал в Сан-Франциско и в моей квартире наговорил более 30 часов. Через пару лет отец заболел. Я женился и завел детей. Когда у папы пришлось отобрать ключи от автомобиля, а мама не могла больше обслуживать их двоих, оставаясь в пригороде Сент-Луиса, я перевез родителей в Израиль, где обитал тогда со своей семьей. У отца началась деменция. Мир воспоминаний растаял в его меланхолическом взгляде. Когда отец перестал говорить, я проигрывал ему пленки с его интервью. Иногда он бросал взгляд на свою сиделку и показывал пальцем на магнитофон, как будто говоря «Вот кто я такой, вот каким я был». Он ушел из жизни в 2000 году и похоронен неподалеку от моего дома. Компоновка и редактирование отцовских интервью для этой книги через 15 лет после того, как они были записаны, стали для меня путешествием в самые глубины моих взаимоотношений с Шоа, переплетенных с нашими взаимоотношениями с отцом. Ежедневное погружение в детали и нюансы истории папы принесло мне внезапное осознание близости к нему, которое наступило только после того, как его не стало. Я глубоко признателен Отцу за предоставленное мне право поделиться со своей семьей и широкой публикой этими воспоминаниями. Пусть память о нем будет благословением для всех нас.